Глава 13. Прогулки по вересковым пустошам в ту весну во многом способствовали улучшению здоровья сестер. Эмили и Шарлотта постоянно их совершали. К полной погибели нашей обуви, однако, надеюсь, к лучшему для нашего самочувствия. Во время этих прогулок снова обсуждался старый план основания школы. Придя домой, сестры принимались шить рубашки для отсутствовавшего Бренуэлла и в тишине раздумывали о своем прошлом и будущем. В конце концов, решение было принято. Я собираюсь серьезно приняться за школу, точнее взять к нам в дом некоторое количество учениц. Решившись на это, я начала с энтузиазмом их подыскивать. Я написала миссис такой-то, той даме, у которой Шарлотта жила в качестве гувернантки, прежде чем уехать в Брюссель. Элизабет Гаскил. Однако не спросила про ее дочь. Этого я сделать не могла. Я просто сообщила ей о своем намерении. Я получила ответ от мистера такого-то, где выражалось сожаление. Полагаю, искреннее о том, что я не написала месяцем ранее. В этом случае, по его словам, они с радостью отправили бы ко мне свою дочь, а также дочь полковника С. Теперь же обе девочки обещаны мисс С. Я была немного расстроена этим письмом, но в то же время почувствовала некоторое удовольствие, ведь я увидела знак одобрения в том обстоятельстве, «Если бы я написала раньше, они прислали бы сюда свою дочь». Признаться, меня томили подозрения, что никто не захочет отправлять своего ребенка учиться в Хаорт. Теперь мои подозрения отчасти развелись. Я написала также «Миссис Б» и приложила к письму диплом, который Мсье Же вручил мне перед отъездом из Брюсселя. Ответа пока не было – Я жду его с некоторым беспокойством. Вряд ли она поручит мне учить своих детей, но если это произойдет, то ведь она может порекомендовать других учениц. К сожалению, она знакома нам очень поверхностно. Как только у меня появится уверенность, что в нашей школе будет хотя бы одна ученица, я отдавно печатать проспекты и начну ремонт в доме. Хорошо бы сделать все это еще до начала зимы. Плата за английское обучение и пансион, наверное, не превысит 25 фунтов в год. Немного позднее, 24 июля того же года, она пишет. «Моё маленькое дело потихоньку продвигается. Я написала уже всем, к кому только могла обратиться, и даже к тем, кому обратиться было нельзя». Миссис б например. К ней я тоже очень смело написала. Она исключительно вежливо выразила сожаление о том, что ее дети уже учатся в Ливерпуле. По ее словам, задуманное предприятие в высшей степени похвально, но она боится, что у меня возникнут трудности в его воплощении в связи с расположением школы. Таковы же были ответы почти от всех остальных. Я отвечала, что ее уединенное расположение в каком-то отношении имеет даже преимущество, что если бы школа находилась в большом городе, то я не смогла бы содержать учениц на столь скромные средства. Миссис Б. заметила, что средства у меня очень скромные. Но поскольку мне не надо выплачивать арендную плату, Я могу за полцены предложить тот же уровень образования, что и в дорогих школах. К тому же и число учениц у нас будет небольшим, и мы можем посвятить каждой из них больше времени и заботы. Спасибо тебе за очень милую сумочку, которую ты мне прислала. Я отвечу тебе оригинальным образом. Пришлю полдюжины рекламных проспектов школы, используя их по своему усмотрению. Ты увидишь, что я остановилась на сумме в 35 фунтов. Она показалась мне чем-то средним, с учетом всех достоинств и недостатков нашего предприятия. Это было написано в июле. Прошли август, сентябрь и октябрь, однако ученицы не появлялись. День за днём сёстры лелеяли надежды, которые исчезали с получением почты. Деревня Хаорт была дика и отдалённа, а сестры Бронты из-за своей необщительности мало кому известны. Шарлотта писала об этом в начале зимы. Мы, я, Эмили и Энн, в высшей степени благодарны тебе за все усилия, которые ты для нас предприняла. Если они не увенчались успехом, то в этом ты только похожа на нас. Все пишут, что хотели бы послать к нам своих детей, но учениц как не было, так и нет. Мы, однако, не собираемся падать духом и совсем не чувствуем себя побежденными. Каков бы ни был результат, все усилия окажутся благотворными. Мы многому научились и приобрели новое знание об этом мире. Посылаю тебе еще два проспекта. Месяцем позже она пишет. «Мы еще не начали перестройку в доме. Глупо было бы заниматься этим, если мы так и не найдем никаких учениц. Наверное, мы причинили тебе ужасно много хлопот своими заботами. Мне кажется, что даже если бы ты увидела маму послать свое дитя в хаот, то увидев, где расположен наш дом она испугалась бы и немедленно забрала бы отсюда свою дорогую дочку. Однако мы не жалеем о том, что предприняли такую попытку и не предаемся унынию из-за неудачи. Вполне возможно, что в сердцах сестер в тайне теплилось чувство облегчения. Да, самое обычное чувство облегчения – от того, что так долго лелеемый план был испробован и провалился. Они понимали, дом, который должен был стать пристанищем для их брата, не очень годился в качестве места жительства для детей и вообще для посторонних. Они уже давно поняли, хотя внешние не подавали виду, Брэнуэл приобрел такие привычки, что временами составлял для всех самое нежелательное общество. Иногда с ним случались припадки раскаяния, во время которых он не находил себе места, становился то необыкновенно веселым, то угрюмым и раздражительным. В январе сорок года Шарлотта писала, Бренуэл стал спокойнее, он уже не такой раздражительный, каким был прошлым летом. Эн, как всегда, спокойна, мягка и терпелива. То глубокое окорчение, которое причинял своим родным бренуэл теперь отлилось в устойчивые формы и постоянно подавляло настроение Шарлотты. В начале этого года она отправилась к ха чтобы попрощаться со своей подругой Мэри, уезжавшей в Новую Зеландию. На душе у мисс Бронте было тяжело. Она была расстроена известиями о грехе, в котором оказался замешан ее брат. Он все больше погружался в пучину невоздержанности и оказался настолько околдован, что никакие увещевания со стороны окружающих, даже самые строгие, Никакие приступы раскаяния, даже самые острые, не могли избавить его от безрассудной страсти. Надо рассказать эту историю. Если бы я могла, то не стала бы этого делать. Однако она приобрела слишком широкую известность и превратилась, так сказать, в достояние общественности. Кроме того, если я расскажу о всех невзгодах и мучениях Брэнуэлла, о его саморазрушении и ранней смерти, о тяжелой и продолжительной агонии его семьи, то, возможно, скверная женщина, виновная не меньше, чем он, однако не только оставшаяся жить, но и весело проводящая время в лондонском обществе. Возможно, это жизнерадостная радостная, Всегда прекрасно одетая, цветущая вдовушка почувствует угрызение совести. Брэнуэлл, как я уже говорила, получил место учителя в частном доме. Исполненный разнообразных талантов, хорошо владевший пером, рисовавший, прекрасный собеседник, всегда готовый принять знаки восхищения со стороны окружающих, В то же время, совсем не дурной собою, он понравился замужней женщине, которая была почти на двадцать лет старше его. Бренуэлла ничуть не извиняет то обстоятельство, что она первой начала оказывать ему знаки внимания и соблазнила его. Эта дама была настолько смела и самоуверенна, что действовала на виду у своих детей, уже почти взрослых. Дети же угрожали, если она не будет им потворствовать, рассказать своему отцу, прикованному к постели. Примечание. Преподобный Эдмунд Робинсон, муж Лидии. Как она закрутила с мистером Бронте. Бренуэлл был так околдован этой зрелой и порочной женщиной, что даже неохотно уезжал домой на праздники, и старался пробыть в хаорте как можно меньше. Его странное поведение ставило родных в тупик и приводило в отчаяние. Он то светился от счастья, то впадал в глубочайшую депрессию, обвиняя самого себя в тяжком грехе и предательстве, однако при этом не уточняя, в чем они состояли. В то же время он делался необыкновенно раздражительным так что у окружающих создавалось впечатление, что он сходит с ума. Это загадочное поведение брата заставляло глубоко страдать Шарлотту и Эмили. Бренуэлл говорил, что более чем доволен своей работой. Он занимал это место дольше, чем держался ранее на любом другом, и поэтому сестры не могли заключить что дурные условия делали его таким своенравным, беспокойным, легкомысленным и в то же время страдающим. Но их не покидало ощущение, что с братом происходит что-то неладное, и это их мучило и подавляло. Они теряли веру в лучшее будущее Бренуэлла. Он уже не был гордостью семьи, и в души сестер закрадывался смутный страх. Что брат окажется позором и бесчестьем для всех бронта. Однако я уверена, что Шарлотта и Эмили не пытались как-то прояснить эти подозрения, а только старались говорить с Бренуэллом как можно меньше, не переставая при этом думать, гадать и огорчаться. Примечание. Изложенная здесь история Бренуэлла и Лидии Робинсон была опущена в третьем издании книги из-за угрозы судебного преследования со стороны миссис Робинсон, к тому времени леди Скотт. Юристы Гаскил даже были вынуждены опубликовать опровержение в «Таймс» 30 мая 1957 года. Непроданные экземпляры первого и второго изданий были изъяты с полок книжных магазинов. 20 февраля 1945 -го года. Я провела неделю в ха, и нельзя сказать, что это было очень приятное время. Меня мучили головные боли, я чувствовала слабость и общий упадок сил. Все это сделало меня плохой собеседницей, досадной помехой для живых, веселых и словоохотливых обитателей дома. Во все время, что я там провела, мне никак не удавалось взять себя в руки больше, чем на час. Наверняка все, может быть, за исключением Мэри, были очень рады, когда я уехала. Во мне сейчас слишком мало жизненной энергии, чтобы составлять приятную компанию кому-либо, кроме самых тихих людей. Интересно. Вследствие чего так изменился мой характер? Из-за возраста или чего-либо еще? Увы, ответ на этот вопрос был совершенно очевиден. Она и не могла быть никем иным, как плохой собеседницей и досадной помехой для веселого и легкомысленного общества. Ведь все ее планы заработать на жизнь честным трудом были разрушены, сгорели дотла. Несмотря на все предпринятые усилия, она не смогла найти ни одной ученицы. Однако вместо того, чтобы скорбеть из-за неосуществимости лелеемого много лет желания, Шарлотта находила повод для радости. Ее несчастный отец, почти ослепший и беспомощный, теперь полностью нуждался в дочерней заботе ну и это она рассматривала как священный долг, которым благословило ее провидение. Тьма сгустилась над тем, кто некогда был светлой надеждой всей семьи, над Бренуэллом. Его изменчивое поведение для сестры было покрыто тайной. Иногда, по непонятным причинам, он возвращался в родной дом, словно прячась от какого-то позора. И сестры предчувствовали самое дурное. И как могла Шарлотта радоваться жизни, если вскоре должна была проститься со своей милой, великодушной Мэри, которая собиралась уехать так далеко и так надолго, что для подруги это значило навсегда. Когда-то Шарлотта написала о Мэрите, что та полна чувств благородных, горячих, щедрых и нежных, Бог да благословит ее. Вряд ли мне встретится в этом мире человек более великодушный и благородный. Она охотно умрет за того, кого любит. Ее ум и душевные качества выше всего, что я знаю. И с этой подругой Шарлотте предстояло проститься. Вот что рассказывает сама Мэри об их последней встрече. Когда мы в последний раз виделись с Шарлоттой, это было в январе 45-го года, она сказала, что окончательно решила остаться дома. Она признавалась, что это ей не нравится, к тому же она была нездорова. По ее словам, любые перемены ей поначалу нравились. Так, в первое время ей нравился и Брюссель. Хорошо, если люди имеют возможность Вести более разнообразную жизнь и больше общаться, но для себя она такой возможности не видела. Я сказала ей, как можно деликатнее, что ей не следует оставаться дома. Если она проведет там лет пять в одиночестве с ее слабым здоровьем, то это погубит ее. Она уже никогда не оправится». Подумай, какой ты станешь через пять лет, сказала я, ее лицо омрачилось. Тогда я сказала, не плачь Шарлотта. Она не заплакала, а только продолжала ходить туда-сюда по комнате. Немного погодя, она ответила Нет, я все-таки останусь. Через несколько дней после прощания с Мэри Шарлотта рассказывает о своей жизни в Хаорте. 24 марта 1945 года Мне трудно описать тебе, как проходит время в хаорте. Здесь нет каких-либо событий, по которым можно понять, что оно движется. Каждый день похож на предыдущий, и каждый день имеет одинаково тяжелый и безжизненный характер. Воскресенье – день выпечки хлеба, и суббота – Только эти дни чем-то отличаются от других, а жизнь между тем проходит. Мне скоро исполнится тридцать, а я еще ничего не сделала. Когда я оглядываюсь на прошлое и думаю о будущем, меня охватывает тоска. Однако грешно и глупо было бы роптать. Без всякого сомнения, долг призывает меня пока что оставаться дома. Было время, когда я очень любила Хаорт. Сейчас все не так. Мы все словно погребены здесь. Мне хочется путешествовать, работать, вести живую и полнокровную жизнь. Прости меня, моя милая, за то, что обрушиваю на тебя свои бесплодные желания. Об остальном лучше не буду писать. Нечего тебя беспокоить. Ты обязана мне написать, Если бы ты знала, какую радость приносят твои письма, ты писала бы очень часто твои письма, да еще французские газеты. Это единственные вестники, которые добираются ко мне из большого мира через вересковые пустоши, и я всегда им очень рада. Одной из ежедневных обязанностей Шарлотты – Было чтение вслух отцу, и для этого требовалось проявить дипломатичность, поскольку иногда предложение прочесть то-то и то-то, к чему он привык за долгие годы, чувствительно напоминало больному о несчастье, которое с ним произошло. В тайне и сама Шарлотта боялась той же болезни. Долгие годы недомоганий, слабая печень, страсть к созданию мелких рисунков в юности – И развившаяся в последние годы бессонница, как много слез было пролито ночами из-за странного и пугающего поведения Брануэлла. Все это сказалось на ее бедных глазах. Примерно в это время она писала Мсье Эже. Последующий текст представляет собой выдержки из двух писем Шарлотты Константину Эже от 24 июля и 24 октября 1944 года. Текст на французском языке. Перевод. Ничего я не боюсь больше, чем безделья, инерции, литаргии всех способностей. Когда тело пребывает в литаргии, жестоко страдает дух. И я бы не знала этой литаргии, если бы могла писать. Прежде мне случалось сочинять целыми днями, неделями и даже месяцами, и не без успеха, поскольку Саути и Коридж, два лучших наших автора, которым я послала свои рукописи, любезно одобрили их. Но в настоящее время мое зрение сильно ослабло, и если я буду много писать, то ослепну. Слабость зрения ужасное лишение для меня, а иначе знаете, что бы я сделала, Мсье? Я написала бы книгу и посвятила бы ее своему литературному наставнику, единственному мастеру, которого я встретила в жизни. Вам, Мсье. Я часто говорила вам по-французски, как я уважаю вас, как я обязана вашей доброте. И вашим урокам. Я бы хотела сказать это однажды по-английски, но этого не произойдет. нечего об этом даже и думать. Литературная карьера для меня закрыта. Не забудьте написать мне, как вы поживаете и как чувствуют себя мадам и дети. Надеюсь, вы мне скоро напишите, Эта мысль меня радует, поскольку память о вашей доброте никогда не сотрется из моей памяти. И пока она будет жива, уважение, которое вы во мне пробудили, также прибудет со мной. Примите, сударь, и так далее. Весьма возможно, что даже сестры и самые близкие подруги Шарлотты не знали о страхе полной слепоты, который преследовал ее в этот период. Она старалась поменьше утомлять глаза, чтобы хватало сил читать отцу, меньше занималась шитьем и писала только то, что было совершенно необходимо. Основным ее занятием стало вязание. 2 апреля 1945 -го года. Я ясно вижу что в этом мире нам не суждено изведать ни единого мгновения абсолютного счастья. Болезнь совпала с замужеством. Мэри Т. может теперь вступить на тот путь трудных приключений, по которому так долго хотела пойти. Болезни, трудности и опасности станут ее спутниками, попутчиками, от которых нельзя избавиться. Надеюсь, ее не настигли юго-восточные и северо-восточные шторма, и она проплыла места, где они буйствуют, раньше, чем они начались. А может быть, штормила только у берегов, а не на морских просторах. Если, однако, все было не так, то значит, ее сильно качало. В то самое время, когда мы спали в своих кроватях или лежали без сна, думая о ней. Столь серьезные, ощутимые опасности, когда проходят, оставляют в душе чувство удовлетворения. Человек думает о том, что он боролся с трудностями и преодолел их. Сила, храбрость, жизненный опыт – вот непременные результаты. Что же касается душевных страданий, то они, похоже, не приносят доброго плода, и лишь делают нас менее чувствительными к физическим страданиям. Десять лет назад я бы посмеялась над твоим рассказом, когда ты по ошибке приняла холостого доктора за женатого человека. Я наверняка посчитала бы тебя слишком щепетильной, и меня удивило бы твое сожаление о том, что ты была любезна с добропорядочным человеком, поскольку он оказался одиноким, а не женатым. Сейчас, однако, я понимаю, что твои угрызения совести основаны на здравом смысле. Если женщина хочет избегнуть клейма «Искательница замужества», то она должна выглядеть и вести себя так, словно сделана из мрамора или глины, быть холодной, бесчувственной, сохранять безразличное выражение лица. Ибо любое выражение чувства, радости, горя, дружелюбия, антипатии, восхищения, отвращения будет одинаково воспринято людьми, как попытка подцепить мужа. Но ничего, здравомыслящие женщины всегда найдут, чем утешиться в конце концов. Поэтому не бойся быть такой, какая ты есть, нежной. И добрый. Не подавляй свои чувства и настроения, которые прекрасны сами по себе, из страха, что некий глупый юнец вообразит, будто ты решила очаровать его. Не осуждай себя на полужизнь только потому, что вела себя так оживленно, что некий прагматичный субъект в бриджах вообразил, будто ты задумала, связать свою жизнь с его пустой жизнью. Конечно, достойные сдержанные манеры это настоящее сокровище для женщины, и ты им обладаешь. Напиши мне снова поскорей. Я совершенно вне себя и нуждаюсь в успокоении. 13 июня 45 -го года. Что касается миссис такой-то, которая по твоим словам похожа на меня, то у меня к ней душа не лежит вовсе. Впрочем, меня не тянет к людям, о которых говорят, что они в чем-то сходны со мной, потому что я всегда вижу, это сходство ограничивается чисто внешними, заметными при первом знакомстве чертами моего характера. Эти черты не слишком приятны, я знаю. Ты пишешь, что она умна, умная дама. Как я ненавижу это выражение! Сразу представляешь сварливую, некрасивую, надоедливую, болтливую женщину. Мне не хотелось бы оставлять отца ни на один день. Зрение его ухудшается с каждым днем, И надо ли удивляться, что он, замечая, как драгоценнейшая из человеческих способностей покидает его, пребывает временами в подавленном настроении. Так печально думать, что все немногочисленные маленькие радости должны скоро стать для него недоступными. Ему уже сейчас в высшей степени трудно читать и писать, Он боится, что целепота неизбежно превратит его в обузу для нас. Боится, что станет никем в собственном приходе. Я стараюсь утешить отца, иногда мне это удается, но ведь утешение не восстановят его зрение и не смогут компенсировать его отсутствие. Однако отец не брюжит, никогда не проявляет нетерпение, он только подавлен». И удручен. По причине, о которой сказано в этом письме, Шарлотта отклонила приглашение в единственный дом, куда ее в то время звали. В ответе на приглашение она пишет «Ты решила, что я холодно отказала тебе? Странная холодность, когда я уже чуть ли не слышала сама, как отвечают «да», но была все-таки вынуждена сказать «нет» однако сейчас ситуация несколько изменилась эн приехала домой и ее присутствие конечно дало мне возможность почувствовать себя свободнее так что если все будет хорошо я приеду и мы увидимся напиши только когда я должна приехать назови неделю и день будь добра ответь также на следующие вопросы если можно Каково расстояние от Лица до Шеффилда? Сколько может стоить поездка? Разумеется, когда я приеду, ты позволишь мне мирно наслаждаться твоим обществом и не станешь таскать повсюду с визитами. Мне вовсе не хочется встречаться с вашим младшим священником. Он наверняка такой же, как все другие люди этого звания, которых мне приходилось видеть. Все они представляются мне какой-то одной породой, самолюбивой, суетной и пустой. В настоящее благословенное время у нас целых три таких в хаордском приходе, и один стоит другого. Вчера все они, да еще в сопровождении мистера С, заявились, или лучше сказать, ввалились к нам на чай без всякого предупреждения. Это был понедельник. День, когда мы печем хлеб, я совсем забегалась и страшно устала. Если бы они вели себя тихо и достойно, я бы, разумеется, спокойно подала им чай. Однако они начали прославлять самих себя и оскорблять десентеров. Мое терпение лопнуло, и я произнесла несколько резких слов. Так что они сволкли, как громом пораженные. Папа был тоже напуган. Но, тем не менее, я об этом не сожалею. После короткой поездки в гости к подруге Шарлотта возвращалась домой железной дорогой и в вагоне ее попутчиком оказался джентльмен. черты лица, как ей подумалось, выдавали в нем француза. Мисс Бронте решилась спросить его об этом, и он подтвердил, что так и есть. Тогда она поинтересовалась, не довелось ли ему провести довольно длительное время в Германии. Он подтвердил и это. Ее чуткий слух отметил гортанное произношение отдельных звуков, которые, как считают французы, можно уловить даже у внуков тех их соотечественников, поживших какое-то время за Рейном. Письмем свежее Шарлотта рассказала, как ей удавалось сохранить свой французский. Текст по-французски. Перевод. Я очень боюсь забыть французский. Я учу каждый день полстраницы на французском наизусть. И это доставляет мне большое удовольствие. Будьте добры, передайте поклон, мадам. Я боюсь, что Мари Луиза и Клар меня уже забыли. Надеюсь вас увидеть однажды. Как только я скоплю достаточно денег, чтобы приехать в Рюссель, я туда приеду. После столь редкой радости, как поездка к подруге, Шарлотте помогла скоротать время в поезде встречи с французским джентльменом. Шарлотта прибыла домой в приподнятом настроении. Однако, что же она там обнаружила? До постарата мисс Бронте добралась к десяти часам вечера. Брайнуэлл, внезапно заболевший, прибыл за день или два до этого. Он сказал, что приехал на праздники. На самом деле, я думаю, он оставил в службу после того, как открылись некоторые факты. В день возвращения Шарлотты он получил письмо от мистера Р. Примечание. Имеется в виду Эдмунд Робинсон. В резких выражениях мистер Р сообщал, что узнал о безобразных поступках Брэнуэлла и увольняет его. Мистер Р требовал от Брэнуэлла под угрозой огласки немедленно и навсегда прекратить всякое общение, С членами своей семьи. Все позорные подробности вышли наружу. Брэнуэл, в приступе самобичевания, или, вернее, как ни странно, это звучит, в приступе преступной любви не мог ничего скрыть из страха бесчестья. Он дал волю своим страстям, и это ужаснуло его любящих сестер. Слепой отец был ошеломлен и горько проклядал Развратную женщину, которая соблазнила и увела на путь смертного греха его мальчика, его единственного сына. Теперь получили объяснение все перепады настроения Бренуэлла, от бесшабашной радости до жестокой продолжавшейся месяцами хандры. Причиной его невоздержанности оказалось нечто большее, чем просто потворство собственным слабостям, чтобы заглушить угрызение совести, Бренуэлл пристрастился к спиртному. Самым печальным было то, что он по-прежнему сохранял любовь к женщине, которая сумела завладеть его сердцем, несомненное то, что она испытывала такие же чувства. Мы еще увидим, насколько подтвердились эти заявления. Странно, что, встретившись с ней тайно в Хэрогейте несколько месяцев спустя Бренуэлл не согласился на ее предложение бежать вместе. По-видимому, в сердце этого испорченного и слабого молодого человека все же до самой смерти оставалось место для добра. Все в этой истории получилось как бы наоборот по отношению к другим историям такого рода. Жертвой оказался мужчина, а не женщина. И именно его жизнь была разрушена страданиями. Проступок следовал за проступком, и позором оказалась покрыта его, а не ее семья. Что касается женщины, то тут надо вспомнить, что ее отцом был весьма благочестивый человек, и что в ее венах смешалась кровь нескольких благородных родов. Примечание. Отец Лидии Робинсон, преподобный Томас Гисборн, англиканский священник и поэт, противник работорговли. В доме, где прошли ее детство и юность, собирались те деятели нашей истории, чьи имена чтут до сих пор, подобные именам святых, за их добрые дела. Эта женщина продолжает вращаться в самом респектабельном обществе. Она прекрасно выглядит для своих лет и пользуется всеобщим вниманием, благодаря своему немалому богатству мне встречалось ее имя в газетах нашего графства в сообщениях о рождественских балах ее называют как одну из патронес слышала я о ней и в лондонских гостиных давайте же почитаем не только о страданиях человека согрешившего вместе с ней но и о несчастьях которые она причинила невидным жертвам чьи преждевременные смерти отчасти имели причины и ее поступки. Нам пришлось, как это неприскорбно, прискорбно, позаботиться об удалении Бренуэлла. Он постоянно находился в прострации или горько каялся, и никого не было от него покоя. В конце концов, мы были вынуждены отослать его отсюда на неделю, попросив присмотреть за ним чужих людей. Сегодня утром он прислал письмо, в котором выражает нечто вроде раскаяния, но пока он остается у нас, я не жду спокойной жизни в этом доме. Боюсь, нам всем надо готовиться к утомительному и беспокойному времени. Когда я уезжала от тебя, у меня было острое предчувствие — что меня ждет нечто крайне неприятное. Август 45 пятого года. Дела у нас идут, как обычно, не слишком радостно в том, что касается Бренуэлла, хотя его здоровье и отчасти настроение в последние дни стали получше, поскольку он теперь вынужден воздерживаться от спиртного. 18 августа 45 пятого года. Я не писала некоторое время, поскольку не могла сообщить ничего хорошего. Надежды на выздоровление Брэнуэлла очень слабы. Иногда мне кажется, что он уже ни на что не годится. Последние потрясения сделали его совсем безрассудным. Остановить Бренуэлла в осуществлении его пороков может только полное отсутствие средств. Однако надо надеяться до последнего, и я пытаюсь это делать. Хотя по временам любая надежда на лучшее кажется мне ложной. 4 ноября 1945 года Я так надеялась, что смогу пригласить тебя в Хауорт. У Бренуэлла появилась возможность получить место, и я ждала только, что его усилия увенчаются успехом, чтобы сказать «Дорогая, приезжай к нам в гости». Однако это место секретаря при железнодорожном комитете отдали другому. Бренуэлл по-прежнему остается дома, и пока он здесь, ты к нам не приедешь». Чем больше я наблюдаю его, тем больше убеждаюсь в этом решении. Мне хотелось бы сказать о нем хоть что-нибудь доброе, но не могу. Поэтому я лучше просто промолчу. Мы все очень благодарны тебе за твое предложение относительно лица. Однако, похоже, что все наши планы открыть школу в настоящее время придется отложить». 31 декабря 45 пятого года Ты хорошо сказала, что ни одно страдание не может быть так ужасно, как боль рассылки. Увы, правота этих слов подтверждается ежедневно. Сестры ведут жизнь тяжелую и утомительную в ожидании их несчастного брата. Как печально, что те, кто сам не согрешил, должны так жестоко страдать. Так закончился 45-й год. Пожалуй, тут стоит закончить рассказ о внешних событиях в жизни Брэнуэла Бронте. Через несколько месяцев я знаю точную дату, но по очевидным причинам не стану ее приводить. Тяжело болевший буш той женщины, с которой Бренуэл вступил в связь, умер. Молодой человек давно ожидал этого события с некоторой злой надеждой. После смерти мужа его любовница обретала свободу. Как ни странно, бренуэл все еще страстно любил ее и вообразил, что теперь они могут сочетаться браком и жить дальше, не боясь упреков и порицаний. До этого она предлагала ему вместе бежать. Постоянно писала ему, прислала деньги, целых двадцать фунтов. Он помнил те преступные обещания, которые она давала. Ради него она не побоялась ни позора, ни угроз со стороны своих детей выдать ее мужу, поэтому он считал, что она его любит. Однако он не знал, насколько глубоко проникло зло в душу этой развращенной женщины. Ее супруг сделал завещание, по которому все его состояние переходило в распоряжение жены, но только при условии, что она никогда больше не будет встречаться с Брэной Ламбронте. Примечание. Завещание Эдмунда Робинсона показывает, что это неправда. В тот момент, когда зачитывалось завещание, Бренуэл, узнав о смерти мужа своей возлюбленной, собирался ехать к ней, хотя та не знала о его намерениях. Она срочно направила в Хаорт слугу. Тот остановился в черном быке и послал за Бренуэлом в пасторад. Молодой человек явился в таверну, и некоторое время разговаривал с посланником за закрытыми дверями. Затем слуга вышел, сел на лошадь и ускакал. Бренуэл оставался один в комнате. Прошло не меньше получаса, прежде чем оттуда послышался звук. Снаружи он казался похожим на мычание теленка. Когда открыли дверь, то обнаружили, что с Бренуэл приключилось что-то вроде припадка, Он впал в ступор от горя, ведь его возлюбленная запретила ему когда-либо с ней видеться, поскольку в противном случае теряла все свое состояние. Пусть она живет дальше и процветает. Когда Бренуэл умер, в его карманах нашли ее письма. Он носил их с собой, чтобы всегда иметь возможность перечитать. «Теперь его нет с нами». И что случилось с его душой, известно только божественному милосердию. Когда я думаю об этом, я изменяю слова моей молитвы. Пусть эта женщина живет и кается, ибо божественное милосердие безгранично. В последние три года жизни Бренуэлл постоянно принимал опиум, чтобы заглушить угрызение совести – Кроме того, при всякой возможности он прибегал к спиртному. Читатель может заметить, что я писала о его склонности к невоздержанности, появившейся задолго до того. Это верно, однако в привычку она превратилась, насколько мне известно, только после начала его преступной связи с той женщиной, о которой я здесь рассказала. Если же я ошибаюсь, то это значит, что ее вкус также извращен, как и ее моральные принципы. Брэнуэл принимал опиум, поскольку это давало большее забвение, чем пьянство, а кроме того, опиум было легче носить с собой. Он выказал всю хитрость курильщика опиума, чтобы раздобыть его. Бренуэл выкрал семейные деньги. В то время, когда все его близкие были в церкви, он туда не пошел, сказавшись больным, и сумел сбить с пути деревенского аптекаря. Хотя, возможно, зелье приносил ему потихоньку и некий конец, приходивший издалека. Несколько раз, незадолго до смерти, у Бренуэлла случались приступы белой горячки самого устрашающего характера. Он спал в комнате отца и иногда объявлял, что либо он, либо отец непременно умрет, не даже в дутро. Сестры, дрожат от страха, принимались уверять отца не подвергать себя такой опасности и переселиться в другую комнату. Однако мистер Бронте, будучи человеком нерубкого десятка, отвергал их предложение. Возможно, он считал, что если не покажет страха, а наоборот проявит доверие, то сможет лучше повлиять на своего сына, и тот будет более сдержан. Сестры не спали ночами, ожидая, что вот-вот раздастся выстрел, пока непрерывное нервное напряжение не утомляло окончательно их зрение и слух. По утрам молодой Бронте медленно выходил из комнаты, И, запинаясь, как свойственно пьяницам, провозглашал. «Мы со стариком провели совершенно ужасную ночь. Он делал все, что мог, бедный старик. Однако со мной все кончено». И принимался хныкать «Это она виновата! Она виновата!» Все остальное, что можно сказать о Брену или Бронте, Пусть скажет сама Шарлотта, а не я.